Глава восемнадцатая Всю ночь меня мучили кошмары. Случившееся в саду оставило неизгладимый след на моем психическом состоянии. Новый мир, новые правила и законы. По правде говоря, я все еще не знала, что буду делать после бала. У меня не было ни малейшего представления о дальнейшей жизни. Да что там? Я вообще не знала, как жить в этом мире. Я хотела сбежать, найти выход из этой западни, и, видимо, это и повлияло на появление ночных кошмаров. Всю ночь я убегала от кого-то, петляя между кустами в саду. Это было похоже на бесконечную гонку по лабиринту. Деревья отбрасывали пугающие тени, которые тянулись за мной в попытке схватить и утащить во мрак. Мне было холодно. Обнаженные руки и голые стопы коченели, покрываясь мурашками. Изо рта вылетали клубы пара. Дышать было больно, словно замерзали легкие. Каждый вдох сопровождался сильнейшим спазмом, от которого скручивало все внутренности. А какой в воздухе стоял аромат, его не передать словами. Нечто настолько сладкое с примесью химии. Таких запахов не бывает в природе. Я бежала, не останавливаясь. Но чем дольше продолжался этот забег, тем тяжелее было двигаться. Словно я попала в трясину, а воздух вокруг меня стал загущаться, превращаясь в вязкую жижу. Теперь каждый шаг и любое движение напоминали борьбу с невидимым врагом. Каждая секунда была на счету. Чувство опасности накалялось. Оно сжирало меня изнутри, заставляя трястись. Сон казался бесконечным и невероятно реалистичным. Я чувствовала боль не только физическую, но и душевную. Где бы я ни оказалась, а это место угнетало. Оно словно живое питалось моим страхом. Все плохое, что было в моей жизни, всплывало наружу. Давно забытые обиды, боль предательства, похороненные надежды, разлука с родными людьми я плакала размазывая горькие слезы по ледяной коже, но не могла заставить себя остановиться пока а ты забавная вдруг передо мной возникла девочка этот голос показался знакомым стоило один раз услышать ее смех и все встало на места кто бы она ни была, но точно не человек у людей не бывает абсолютно черных глаз ее кожа цвета белого мела чуть прозрачная, просвечивала каждую венку. Взгляд совершенно безразличный. Она смотрела без единой эмоции, прожигая меня этим взглядом насквозь. Длинные черные волосы развивались на ледяном ветру, оплетая ее хрупкое тельце, словно живые. Она напоминала персонажа из фильмов ужасов, особенно в нелепом платье с белым фартуком. Точно в таком же наряде я пошла в первый класс, терпеть его не могла. Совсем маленькая, худенькая, на вид не больше семи лет ребенку. Но этот взгляд... он убивал меня. «Кто ты?» — поежилась, стараясь скрыться от ее глаз. «А ты как думаешь?» — девочка сделала шаг навстречу, демонстрируя голые стопы. Даже во сне голос ребёнка вызывал во мне нервную дрожь. Я словно говорила с самой смертью. «Не знаю, но ты пугаешь меня». Я не могла или не хотела врать. «И всё же ты очень странная. Не из наших краёв», — задумчиво произносит девочка, оказываясь в шаге от меня. Ледяной рукой она хватает моё запястье, причиняя немыслимую боль. Все это происходило так быстро, что я не успела отскочить в сторону, а после нашего прикосновения тело будто перестало подчиняться моей воле. Я превратилась в куклу в умелых руках кукловода. Девчушка осматривала и ощупывала меня, как товар на рынке. Даже принюхивалась ко мне, как к мясу на прилавке или несвежей рыбе. При этом ни один мускул не дрогнул на ее лице. Все ее действия были неторопливыми, плавными. Она будто не шла, а плыла по воздуху. «Ты даже пахнешь странно!» Сморщив маленький носик, она отошла в сторону, наклонила голову на бок и задумчиво поджала губы. «Откуда ты?» «Из другого мира», — ответила, как под гипнозом. Язык немного заплетался, я пыталась сопротивляться, только толку от этого не было. Передо мной стояло существо невероятной силы и могущества. Я для нее была просто марионетка. «Хм, пришла я», — протянула девочка со знанием дела. «Давно вас не было. Больше четырех тысяч лет я не видела чужаков в этом мире. Мне сразу захотелось спросить о ее возрасте, но язык парализовала. Я вся превратилась в неподвижную статую. «Но ты мне нравишься», — подытожила девчушка. «Думаю, мы сможем подружиться». «Я даже не знаю, кто ты», — попыталась попятиться, но ноги все еще не слушались. «Что это за странный сон? Где я?» «Сон?» — усмехнулась она, оголяя ровные, но почему-то заостренные зубы. «Ты все еще не поняла». «О чем ты?» Напрягая мышцы, я пыталась вернуть контроль над телом. Выходило плохо, только пот по вискам скатывался. «Давай я дам тебе подсказку!» Хлопая в ладоши и подпрыгнув на одной ноге, предложила девочка. «Я люблю разные игры. Особенно загадывать загадки!» Наш разговор напоминал бред сумасшедшего. «Я не понимала, где оказалась». И почему эта странная девочка говорит со мной? Для чего ей вообще общаться с человеком из другого мира? Зачем мне это? Если отгадаешь, я смогу помочь тебе. Ты ведь хочешь узнать о своей магии? Она точно знала, за какие ниточки дергать, чтобы заинтересовать меня. Хорошо. Выбора все равно не было. Я попробую. Смотри внимательно. Девчушка переменилась в лице. Юная личика покрылась тысячами морщин всего за секунду. Белая кожа посерела, словно покрываясь пылью. На лбу и щеках проступили мелкие пигментные пятна. Волосы ее не стали седыми, но утратили живой блеск. Из-под ее ног повалил черный дым, и ей испугалась, что она вот-вот провалится в ад. Он становился все гуще и темнее и вел себя странно. Не разлетался в стороны под давлением ветра, а устремлялся вверх, закручиваясь как торнадо вокруг хрупкого тела, пока не поглотил девочку полностью. Она исчезла за секунду вместе с этим странным явлением и также быстро очутилась за моей спиной из клубов густого черного тумана. «Ну что, мне удалось удивить тебя?» Ее голос уже не был столь звонким. «Или этого недостаточно, чтобы понять, кто я?» «Ты тьма?» Я зажмурилась, боясь увидеть перед собой демона, какими их описывают в книгах. «Угадала!» Она не усмехалась и не веселилась. «У нас был уговор, и я готова рассказать тебе нечто важное». Мне казалось, что это больше нужно ей, чем мне но не представляла, по какой причине сама тьма решила поиграть со мной. И что же? Мне так хотелось, чтобы все скорее закончилось, что я была готова практически на все. Ты не дитя тьмы, как думает один из моих сыновей. Все намного сложнее. Твой дар совершенно другой, разрушительный и опасный. Боюсь, что ты не справишься в одиночку. Когда она заговорила об одном из своих сынов, перед глазами встал образ Эмина Физье, наглого и пугающего лорда. Становилось понятно, почему все лорды испытывают любовь к черному цвету и откуда у них настолько мертвенно-бледная кожа. Все дело в их родительнице. Да, гены пальцем не раздавишь. — Ты верно поняла, — продолжила тьма, вгоняя меня в ужас. «Вы и мысли читать умеете?» «Еще не хватало, чтобы из-за моих мыслей меня убили в собственном сновидении. Пока ты на моей территории, моя власть безгранична. Но мы ушли от темы». Я уже не боялась смотреть на нее. Просто мне показалось, что если бы тьма собиралась меня убить, то уже сделала бы это. Ничего страшного не происходило. Дымка исчезла. И передо мной снова стояла маленькая девочка с необычной внешностью. Если хочешь узнать о себе и своем даре, обратись к истокам, попроси помощи и заключи сделку. Только так ты сможешь выжить. Ее образ стал растворяться, как и все вокруг нас. Я ждала более подробной информации, а не загадки. Видимо, никто не собирался давать мне подробный план действий. «Что? Я ничего не поняла! Подожди!» Выставив руку вперед, я попыталась ухватить ее за растворяющийся силуэт. Никто мне уже не ответил, образ ее исчез, а я проснулась от яркого солнечного луча и тихого ворчания роба.